Ромка вертелся по сторонам. Ух ты, смотрите, какой подшипник здоровенный. На той стороне посмотрим, а? Ну, пожалуйста. Ты меня совершенно не слушаешь, Рома, строго сказал Александр Григорьевич. Итак, до революции я работал у фабриканта Высоцкого. Слово фабрикант произвело на Вука наконец некоторые впечатления и ромко отлепил взгляд от огромного в полметра подшипника в витрине напротив вы у него как крепостной был ну я работал у него очень много работал с утра до вечера потому что отец мой умер а у матери нас было четверо я старший я должен был заботиться обо всех А вы какой институт кончил? К сожалению, я института не кончал. Мне пришлось уйти из последнего курса реального училища, чтобы работать и, как я уже сообщил тебе, содержать всю семью. А после революции Высоцкого в тюрьму посадили. Одних посадили, других прогнали, а всё их состояние, капиталы стало достоянием народа. А после революции вы чего стал делать? Стал начальником? Александр Вигойч посмотрел на часы. Так. Ну, тебе, по-моему, уже пора. Сейчас я тебя провожу до остановки. Наконку есть? Ага. Засмеялся ромка. Он всегда смеялся, когда дедушка упоминал про неведомую конку, которую по Москве таскали по рельсам лошади. Я уже есть хочу. Александр Григорьевич тщательно скрывал своё послереволюционное прошлое. Работал он в кооперации начальником, как говорил Ромко. От этого времени осталась пожелтевшая фотография: вилла на море, Александр Григорьевич, Александра Инакентьевна, Оля и крохотный Лёва. все в белом, прислуга. Потом в его жизни произошёл неожиданный поворот. Товарвед в глантерее, маленький оклад и всеобъемлющий страх. На вопросы детей, тревоживших его о необходимости при заполнении анкет: "Папа, какого ты сословия?" Он начинал неистово топать ногами: "Какое к чёрту сословие? Ваш папа умер". О буржуазной юности Александра Инакентьевны тоже старались не упоминать, иногда возникали курьёзы. Александра Инакентьевна с воспитательной целью рассказывала Оле, что в детстве она сама мыла пол в доме. Александр же Григорьевич без злого умысла спросил невзначай: "Это в каком же доме, Шурочка, где у вас белый рояль в вестибюле стоял?" Александр Григорьевич вернулся домой, когда бронзовые часы пробили шестой раз, 6 часов вечера. Александра Инакентьевна по-прежнему сидела в кресле, казалось, она так ни разу и не отрывалась от стола. Александр Григорьевич разделся, потёр руки, как будто собирался приняться за какое-то нужное дело. которому подоспел наконец черёд или по крайней мере поделиться событиями дня, рассказать о любознательности внука, но в комнате было тихо, только скрипело перо в неутомимой руке Александры Инаковны. Александр Григорьевич уселся в угол дивана, пододвинул телефон, подумал, куда бы позвонить. Набрав номер, Он прокашлялся и уже через несколько секунд мирно вещал в трубку, прикрыв глаза. Зять профессор, известный микробиолог, мерно выговаривал он: "Дочторик, редактор в крупнейшем издательстве". Александр Григорьевич говорил как бы в полусне. говорил он по телефону часами, а его семидесятилетний организм сегодня вдобавок усугублённый долгой прогулкой по Москве и нелёгким общением с внуком требовал отдыха, и потому, не прерывая разговора, он заснул, посапывая собеседнику в ухо. Тот в это время, по всей видимости, говорил сам и на сонное посапывание не реагировал.